Голодные муки Даже вся в крови Мэри эн была красавицей. Генри заслонил глаза ладонью от палящего солнца Мемфиса и окликнул девушку по имени. Спотыкаясь на высохшей комковатой земле, она плелась через поле, что разделяла семейные фермы. Генри вытер лоб и окликнул ее снова. — Мэри Энн, как ты? Из полосы деревьев у в небо с раздраженным карканем взмыло ворона. Генри хотел броситься к Мэри Энн и помочь, но был для этого в слишком скверной физической форме. — Да брось! — сказал он себе. — Ты попросту до смерти напуган. Девушка вся в крови. Генри провел языком по пересохшим губам. — Мэри Эн, я сейчас кого-нибудь позову, ладно? Например, скорую. Как думаешь, тебе нужен врач? Она приблизилась... И Генри смог рассмотреть ее более подробно. Кровь подсохла и успела побуреть. Видно, была пролита уже давно. Знакомая гладкая кожа приобрела восковую бледность, а глаза — белесый оттенок скисшего молока. Рот был широко открыт. «Ты что-то сказала, Мэриэн?» Шли мгновения, затем она издала приглушенный вздох. Волосы на руках Генри встали дыбом, живот свело. «Бог ты мой, да что случилось?» Девушка прибавила скорости. Ее заносило, ноги заплетались, как у пьяницы. Она снова засопела так, будто ей нечем было дышать. Генри, всхлипнув, сжал руки в кулаки. «Эх, черт! Я иду! Держись!» Он потащил свою 130-килограммовую тушу через отцовское поле, отдуваясь и проклиная родителя, который не оставил по себе ничего, кроме обузы в виде матери Генри. После смерти мужа она была почти бесполезна и днями напролет валялась на диване в гостиной. Вставала только справить нужду, и все. А порой даже этим не утруждалась. Но Генри не собирался доводить ферму до ручки. Все должно идти своим чередом. Когда мама наконец-то откинется, он станет здесь единоличным хозяином. Дом тоже отойдет ему. Можно будет найти какую-нибудь милую девчонку вроде Мэри Энн, а там и семьей обзавестись она сейчас мариен э превратилась в черт знает что генри остановился передохнуть и упершись мясистыми руками в колени стал с шумом втягивать воздух перед глазами плыли темные пятна в боку покалывало одну минуточку прохрипел он подняв указательный палец мариен со стоном протянула к нему руки ее ладони болтались на каждом шагу Выпрямившись, Генри снова побежал к девушке, в ушах грохотала кровь, через пару метров он остановился, как вкопанный. Неужели Мэри эн сказала «Мозги! Мозги!» «Что?» — по спине Генри пробежал холодок. «Ладно, сейчас вызову скорую». Вспомнив, что оставил телефон в кармане куртки на сеновале, Генри направился к амбару. Пот сочился из каждой поры, заливая глаза. Он брезгливо поморщился. «Что, черт возьми, с Мэриэнн такое? Ее сбила машиной?» Генри обернулся. Девушка двигалась к его дому. «Энни, мой телефон в амбаре!» — крикнул он. «Присядь, давай я принесу воды. Не тревожь маму. Та шаткая ступенька сегодня утром сломалась. Не хочу, чтобы ты вывихнула лодыжку». Мэриэнн пропустила эти слова мимо ушей. Сердце Генри тревожно сжалось. Он не хотел, чтобы девушка видела, в каком состоянии находится его дом. Только не при матери, почти приклеившийся к дивану, а вонь. Сегодня в основном пахнет мочой и свиным жиром. Нет, Мэриэн нельзя внутрь. Он снова окликнул девушку по имени, но не получил ответа. Она уже поднималась на крыльцо. Древесина проседала под ее восковыми ногами. Фигура в окровавленном желтом платье покачнулась, но тут же выпрямилась, а затем повалилась вперед и с глухим стуком впечаталась лбом в дверь. «Генри! Мама! Слово ледяной глыбой застряло в горле. К нам мэри Мэриэн, мама. С ней что-то не так. Не впускай ее. Сейчас вызову скорую. Девушка вся в крови». «Что? Что? Я сказал, она вся в крови!» Отшатнувшись, мэри эн снова врезалась в дверь и что-то промычало, словно ее язык распух от укусов многочисленных пчел. На месте удара появились бурые брызги. В голосе мамы послышался испуг, но слова было тяжело разобрать. «Мэриэн, прекрати!» — топнул ногой Генри. «Генри, что она делает?» Мэриэн опять ударила в дверь, и на этот раз гнилая древесина со стоном поддалась. Девушка ввалилась внутрь. Последовал глухой стук от столкновения с жестким полом, но, видно, уже ничего не было. «О, Боже!» — Генри бросился вперед и вдруг замер. Еще раз попытался побежать и снова замер. «Да ладно! Ты сможешь!» Упершись руками в бедра, он тяжело вздохнул. Мочевой пузырь готов был опорожниться в любую минуту. «Просто иди! Ну уже трус! Вперед!» Через миг он больно рванул себя за волосы и разочарованно заверещал. «Вперед, черт возьми!» Из дома раздался крик. «Генри, помоги!» Пушок на спине Генри встал дыбом. Хрустя, пересохшей землей под ногами, толстяк поплелся к дому, добрался до крыльца и заглянул внутрь за бессильно повисшей на петлях дверью. Слишком темно. «Мама, у тебя все хорошо?» В проеме появилась тень, еще более темная, чем остальной коридор. «Мариэн, жует что-то». Генри попятился, его губы беззвучно шевелились, к горлу подступила желчь что это у тебя в руках мари что ты держишь бледная как труп мэри эн таращилась с сухими воспалененным глазами по платью стекала свежая кровь и капала на доски крыльца причмокивая девушка откусила кусок от чего то в руке мама прокричал генри мама поговори со мной без ответа мари опустила руки и поковыляла вперед С ее пальцев капала красная блестящая жижа. «Мэриэн, что ты сделала с мамой?» Девушка дошла до крыльца и, наступив на сломанную ступеньку, полетела лицом вниз. Раздался резкий треск, вызвавший у Генри гримасу. Мэриэн упала на землю, волосы разметались вокруг головы, подняв облако пыли. Из серой кожи на лодыжке выперла кость. «Я позову помощь», — Генри потащился к амбару. «Нужно позвонить в больницу, в полицию, хоть кому-нибудь». За спиной промычала Мариэн. Генри добрался до двустворчатой двери в амбар и толкнул ее. Гнилая древесина застонала, запнувшись о пук сорняков. Генри выругался и, приложив силу, толкнул сильнее. Дверь со скрипом распахнулась. Нос наполнился ароматом сена, повеяло прохладой. В лучах света плясали пылинки. У дальней стены стояла деревянная лестница на чердак, и Генри измученно направился к ней, оттягивая прилипшую к груди рубашку и гоня себе в лицо жар. Генри поставил ногу на нижнюю ступеньку и, крякнув, оттолкнулся. Древесина заскрипела под его весом, но выдержала. На полпути вверх он приостановился утереть пот со лба. Как только он ступил на второй этаж, пол заходил ходуном. Генри не бывал на чердаке с детства, но доски нуждались в замене, поэтому с утра он уже сюда поднимался. Если не считать отца, никто не заглядывал на чердак больше десяти лет. Осматриваясь, Генри вспомнил себя ребенком. Однажды летом он протянул отсюда к двери синий полипропиленовый канат, обернул вокруг него рубашку и прокатился вниз, спрыгнув на полпути в кипу сена. Теперь этот самый канат пылился в дальнем углу, свернувшись точно дохлая змея. Рядом лежит куртка с телефоном. Схватив его, Генри принялся звонить в службу неотложной помощи. Механический голос сообщил, что на данный момент все линии заняты. захныкав Генри попытался снова без толку Он подбежал к одной из стен, покрытых трещинами, сквозь которые пробивались пучки света, прижался глазом к древесине и, прищурившись, выглянул наружу. Видны были только деревья в дальнем конце фермы. Пытаясь выбрать лучший угол, Генри двинулся к следующему отверстию. Под ногой что-то звякнуло. Он, нахмурившись, посмотрел вниз. «Грязная жестянка из-под завтрака». Генри поднял ее с пола и врезал ею по древесине. Доска с громким звуком треснула и после второго удара раскололась. Жестянка с лязгом шлепнулась во двор, а чердак внезапно наполнился ослепительным светом, и Генри пришлось защитить глаза руками. Снаружи снова раздался стон, но на этот раз голос звучал иначе, чем у Мэри Энн. Генри, заморгав, высунул голову из бреши — «Твою мать! Мало того, что и так жарища, тут вообще пекло!» Его глаза обшаривали двор, зрачки сокращались в такт с биением сердца. Справа что-то пошевелилось, но к тому времени, как он повернулся, уже исчезло. На крыльце дома тоже что-то двигалось. Генри закричал. «По ступенькам, точно саламандра, сползала его мать!» Череп был вскрыт, из него текло, как из прохудившейся трубы. Серые брюки, соскальзывая все ниже, обнажали дряблые белые ноги, но она, похоже, не замечала. «Мама, ты меня слышишь?» «Мозги!» Генри похолодел и тут же подскочил от стона. Сзади, на фоне дверного проема, чернел силуэт Мэри эн Ее тело накренилось вперед, подбородок упал на грудь, руки свисали двумя плетями. Девушка зашла внутрь, волоча левую ступню под странным углом. Лестница. Сможет ли она по ней взобраться? Судя по виду, нет. Конечности мягкие, как у на дороге зверушки. Генри подбежал к лестнице и втянул ее наверх, просто на всякий случай. Мэриэн заскулила. «Заткнись!» Положив лестницу, Генри прислушался к шагам Мэриэн, затем подбежал к краю и глянул вниз. Девушка, задрав голову, смотрела на него, рот был широко открыт. Генри, поморщившись, вернулся к щели в стене. «Интересно, где мама?» Жестянка для завтраков лежала на земле, раскрывшись от удара. Ее содержимое высыпалось. «Шоколад?» Генри не смог подавить нервный смешок. «Вот я и нашел твою заначку, папа!» В желудке заурчало. «И как можно в такой момент думать о еде? Тем более шоколад наверняка просроченный. В любом случае не сказать, чтобы я мог за ним сходить. Мэриэн опасно размышлял он. Вскинув голову, Генри увидел, что мама на животе подбирается к амбару. Брюки с нее сползли уже до самых лодыжек и болтались там комом. Вот она выбросила руку вперед, зарылась пальцами в землю и подтащила себя еще на несколько сантиметров. За ней от дома тянулся кровавый след. Среди деревьев в дальнем конце двора что-то зашелестело, раздались новые стоны. «Боже, нет!» — Генри поднес ко рту трясущуюся руку. «Пожалуйста, не надо!» «Наверное, дело в вирусе», — подумал он, «точь в точь, как в одном из старых черно-белых фильмов про зомби. Разве что они никогда не просили мозгов». Из-за деревьев вывалились двое мужчин. Обмякшие тела, ноги, несущие мертвый груз. Оба шли как пьяные, и то и дело спотыкались. Черепа у каждого были вскрыты совсем как мамин. Со лбов покачиваясь, свисала кровавая месиво и роняла капли на лица. Генри узнал в одном Ленни Эпплтона, хозяина продуктового магазина. Вторым был Джеймс Киркленд, имитатор Элвиса Пресли, работавший в Рок-А-Хула на штатной основе. «Рок Ахула Бэйби» — песня, которую Элвис Пресли исполнил в кинофильме 1961 года «Голубые Гавайи». Мужчины побрели камбару и вскоре поравнялись с ползущей мамой. Затем из-за деревьев появились новые гости, причем в куда большем количестве. Кенри сделалось дурно. Они пребывали из-за деревьев и дома, с полей и дороги. Все стенали, жаждая одного и того же — его мозгов. Некоторые поднимали головы и находили его остекленевшими глазами. Пытаясь спрятаться, Генри убрался от щели в стене. Колени подогнулись, он, тяжело дыша, упал на пол. По щекам ручьями текли горячие слезы. «Что здесь, черт возьми, происходит?» — прохныкал он, обеими руками схватившись за волосы, затем повернулся к Мэри эн «Ты сожрала мамины мозги! Как можно ходить без мозгов?» В желудке снова заурчало. Чувствуя отвращение к самому себе, Генри со стоном положил руку на живот. Толпа мертвецов снаружи приближалась, гудя точно рой разъяренных ос. Генри метнулся к краю чердака и глянул вниз. Не попадая в открытую дверь, мертвецы бились о стену амбара. Свет из щелей разлиновывал пол и мигал, как стробоскоп, в движущихся тенях зомби. Вскоре в проеме появился первый гость. Сгорбленный, руки болтались. Впереди, подчеркивая очертания тела, тянулась тень. Джеймс Кирклинд, имитатор Элвиса Пресли. Ввалившись внутрь, он мертвыми глазами отыскал Генри. Остальные не заставили себя долго ждать. всхлипнув Генри на всех четырех, бросился к стене, вжался в нее спиной и велел себе исчезнуть. Начинала кружиться голова. Поташнивала. Стоны и крики снизу сливались в леденящую душу какофонию. Генри заскулил. Адская жара и токсичная вонь, разложения становились все невыносимее. Он пытался дышать через рот, но одна мысль о том, что приходится в себя втягивать, вызывала омерзение. Генри беспокойно ерзал и, зажмурившись, дрожал. желание посмотреть, как там внизу, больше не возникало. К тому же крики словно стали тише. Может, зловонные мертвецы ушли? Перед глазами плыли темные круги. Генри прислушался к слабеющему шуму, а затем отключился. Очнулся он резко и тут же стал хватать ртом воздух, в котором висел густой запах тухлятины. Генри потер глаза. Голова была как после пьянки, сердце бешено колотилось. Темное нутро амбара наполнял ровный гул голосов. Генри на четвереньках подполз к самому краю чердака и заглянул вниз. Пол кишел телами, как муравейник. Мертвецы падали один на другого и тянули к Генри руки, будто к спасителю. Хриплые голоса требовали мозгов. По лбу Генри градом катился пот, заливая опухшие от слез глаза. Сюда притащились все, — подумал он, — утирая его. «В нашем городке теперь одни мертвецы!» Стоило шмыгнуть носом, как снизу раздались голоса. Не обращая на них внимания, Генри пробрался к щели в стене и выглянул. В иссушенных полях валялись поодиночке несколько местных. Небо над ними уже посерело, как это бывает перед зарей, но ферма еще купалась в серебряном свете луны. По земле стелился редкий туман. Один из мертвецов споткнулся и беззвучно упал лицом вниз. Отодвинувшись, Генри покачал головой, утер рукавом сопливый нос и вернулся к краю чердака. Внизу гора мертвецов стала еще выше. Их пальцы шевелились, будто жирные белые червяки. Из разинутых ртов капала слюна. У всех до единого были проломлены головы. Мозги! Генри изучал море лиц. Вон там стоит мариен Рядом с ней Джастин Кейни. А там Патрик и Фиона Уайт, Ричард инграм бармен, мама. В какой-то момент она все же встала. Серые штаны до сих пор лужей болтаются вокруг лодыжек. Глаза такие же мутновато белесые, как у остальных. Разумеется, она жаждет его мозгов не меньше. Можно спрыгнуть, шагнуть вперед и совсем покончить. Это просто». Генри хохотнул. «Да уж, и жить страшно, и спрыгнуть боязно». Сперва в животе заурчало, а затем начались голодные спазмы. «Хочешь кусочек меня?» «Пришел за обедом?» «Ну так ты не один тут такой, знаешь ли». На глаза Генри попался мертвенно-бледный Чарли Харрис. Чарли, который любил издеваться над ним в школьные годы. Чарли, который подпрыгивал, стоило Генри сделать шаг по двору, и кричал... «Землетрясение, землетрясение!» Всегда вызывая смех у прочих детей. Генри посмотрел давнему недругу в глаза. «Ну что, Чарли, твой толстозадый Генри сбежал от конца света. Не ожидал?» Чарли не ответил. «А вот собственный желудок — да». Генри потер живот. «А что, если я съем одного из вас? Каково вам?» Сердце начало чистить. «У меня кружится голова», — подумал он, — «еще чуть-чуть и потеряю сознание». «Не правда ли? Хорошая мысль. Старина Генри попросту не может без еды, даже когда мир катится в тартарары. Такой вот он жердяй». Чарли не сводил с него остекленевшего взгляда и беззвучно шевелил губами. Затем лицо Генри сморщилось. Он на мгновение замолк. «А что? Почему бы и нет? Почему бы и не съесть, ублюдка?» «Символическое воздаяние и все такое», — размышлял Генри. «Так или иначе мне крышка, так почему бы не захлопнуть ее с помпой?» «Последний завтрак!» «Но вдруг этот завтрак меня не убьет?» «Что если...» — Генри хохотнул. «Что если я обглодаю милого старину Чарли до косточки и выживу?» «Я мог бы восстановить силы, сосредоточиваться станет проще. Поищу выход из того дурдома, что здесь творится». Поеду в другой город и гляну, как далеко распространилась зараза. Возможно, даже найду уцелевших». Генри склонил голову набок. «Как бы это, Чарли, мне до тебя добраться? Как заманить сюда, наверх?» «Мозги, пожалуй, вот он ключ». «Знаешь, вы все ни на что не годитесь. Ладно, сам что-нибудь придумаю». Генри толчком встал на ноги, его взгляд упал на брешь в стене. «Может, спрыгнуть? Нет, слишком высоко. Да и земля твердая, как камень. Еще сломаешь ногу и станешь легкой добычей. Но вон там, в углу, синий полипропиленовый канат». Он улыбнулся. «Сейчас я тебя, Чарли, за Арканю. Подставляй свою сраную шею». Генри подхватил канат с пола и начал завязывать узел «Хонда». Дело, в котором он не практиковался с самого детства, когда его семья еще держала лошадей. Сначала он отступил от края веревки и, сформировав простой узел, провел конец через одну из половинок. Затем завязал на хвостике еще один узел для большей надежности и, утерев пот с лица, оценивающе посмотрел на работу. «Хороша». Он прошел к краю чердака. «Будто сельди в бочке, черт бы их побрал!» Беспокойное море лиц хлынуло вперед. Каждый стремился оказаться под Генри. Пахнуло зловонием. Подавляя рвотные позывы, он выждал, когда Чарли выйдет на нужное место. «Давай же!» «А теперь не двигайся!» Чарли послушно застыл. Петля пошла вниз, и он разъянул рот, пытаясь ухватить ее зубами. «А ну, брось! Нам нужно надеть это на твою дурацкую шею! Вот так!» Веревочное кольцо упало Чарли на плечи, и Генри с улыбкой его затянул. Передавленные голосовые связки больше не давали Харрису выкрикивать «Мозги!» «Ну что ж, иди сюда, Чарли!» Присев, Генри зажал канат между ног, вытер потные руки от джинсы, намотал на кулак свободный конец и дернул. Вес груза тут же потянул вниз, но, стиснув зубы и багровея от натуги, Генри приложил все свои скудные силы. Чарли начал подниматься. Его распухшее напряженное лицо плыло наверх, словно игрушка в игровом автомате. Остальные равнодушно наблюдали. Тело Чарли вращалось в воздухе, конечности безвольно болтались. У Генри вырвался вздох. Его руки дрожали. С потрескавшихся губ летела слюна. «Фу! Давай! Давай же!» Канат провис. Опрокинувшись на спину, Генри услышал резкий шлепок. Что-то ударилось о стену сзади и, прокатившись, остановилось. Тяжело дыша, Генри заставил себя встать и заглянул за край чердака. Безголовое тело Чарли покачивалось на толпе мертвецов, Будто некий кошмарный серфер, вздрагивая и подскакивая, носилась по волнам человеческого моря и в итоге шлепнулась на грязный пол. Генри развернулся, уже зная, что найдет. В нескольких шагах от него валялась голова Чарли Харриса. Остекленевшие глаза Чарли прожигали в Генри дыры. Рот открывался и закрывался, как у выброшенной из воды рыбы. и оборванной шеи. Капая кровью, тянулись хвосты внутренностей. Генри закричал и чуть не осел на пол. Внизу мертвецы хором требовали мозгов. Восстановив равновесие, он обошел голову Чарли и побрел к багровому пятну на стене, о которую та ударилась. Генри сделал глубокий вдох и встряхнул руки. «Ладно, пока все по плану. Я притащил его сюда, ну, по крайней мере, частично». «Иди сюда, Чарли! Вот ты и попался, наконец, Генри, жердяю!» Он схватил голову с боков и поднял, стараясь не касаться пробоины на макушке. Холодная мягкая кожа напоминала о старой рыбе. Из шеи на половице падали красные капли. Генри поморщился. «Чарли до сих пор разевал рот, порываясь куснуть». — Я больше не могу, Чарли. Миру приходит конец, а я хочу есть. Похоже, мы все хотим. Он перевернул голову, оборванной шеей, кверху и увидел перед собой бурое месиво, истекающее ледяной кровью. Руки стали скользкими, но Генри держал крепко. И вдруг начал рыдать. — Попросту не можешь без еды, да? — Держа голову одной рукой, он вытер глаза рукавом. — Вечно недостаточно хорош для засранцев типа тебя. Недостаточно красив, недостаточно спортивен, чтобы играть в футбол. Правда, я и не хотел никогда. Я не виноват, ты же знаешь. Я не просил такое тело. Генри утер новые ручей горячих слез и, хохотнув, добавил. — Впрочем, все это, Чарли, теперь неважно. Настал конец света, и нам обоим не сносить головы. Генри медленно поднес ко рту свою гротескную рукавицу и неспешно скользнул языком по мягкому холодному краю оборванной шеи, будто слизня лизнул. Во рту появился медный привкус. Затем снаружи раздались выстрелы. Голова выпала из рук Генри и загрохотала по половицам. Сначала он закричал, потом прислушался. Где-то на повышенных оборотах работала машина. Внезапно его захлестнул ужас, к горлу подкатило тошнота. Вдобавок ко всему, нервное возбуждение, помогавшее держаться, исчезло. «Что я, черт возьми, натворил?» Он отфутболил голову Чарли обратно к мертвецам, тут же бросившимся к ней, и направился к пролому в стене, на ходу вытирая язык. В утреннем свете, подскакивая и покачиваясь на ухабах, к ферме двигался грязный и потрепанный джип, за которым хвостом тянулось... Попутчится пыль. На платформе сзади стояли двое мужчин, защищая водительскую кабину. Один был с дробовиком. На пути через поле к джипу подошел зомби, и ружье взлетело к плечу. Прогремел выстрел, брызнула кровь. Двое мужчин в джипе заулюлюкали. Свет фар прорезал перед машиной дорожку, подчеркивая неровности рельефа. Затем джип начал сворачивать вправо, к основной дороге. У Генри упало сердце. «Эй, вы там!» Он лихорадочно замахал руками и, срывая голос, позвал снова. Джип включил стоп огни и затормозил. Поднятую машиной пыль подхватил ветер. Двое мужчин на платформе повернулись к ферме, и один ткнул в нее пальцем. «Меня увидели!» Под колесами захрустела земля, и джип, заложив вираж, устремился к амбару. Мертвецы внизу зашевелились, видимо, почуяв новоприбывших. «Поспешите, пожалуйста, поспешите!» Машина резко затормозила прямо под брешью в стене. Мужчины вскинули глаза на Генри. Он утер лицо мокрым рукавом, надеясь, что выглядит вполне обычно, хоть и лизнул кровь Чарли. «Черт бы меня побрал! Это же Генри Миллер!» Двое мужчин рассмеялись. «Отлично! Джордж Томпсон и Дуглас Питерс, дружки Чарли!» «Водителей не видно, но за рулем наверняка Джерри Картер, так что вся четверка в сборе». «Мы приехали на поиски мариен крикнул Дуглас. «Вся ее семья превратилась в этих шатунов». «Жалость, верно? А ты, толстозадый, как пережил ночь?» Их лица на мгновение расплылись у Генри перед глазами. Он потряс головой, чтобы прочистить мозги. «Не орите так сильно. В амбаре с два десятка мертвяков. Они, похоже, не сознают, что дверь открыта, но в случае чего сразу бросятся на вас». «Твою мать!» Дуглас вытер руки о бедра. «Тогда нам лучше отсюда уматывать». Водитель завел двигатель. «Эй, а как же я?» Джордж с Дугласом загоготали. «Похоже, придется тебя забрать», вздохнул Дуглас. «Но тебе, же жиртрест, надо прыгнуть. И побыстрее, если они, как ты сказал, в амбаре». Генри засосало под ложечкой. Он быстро моргнул и опять сосредоточился на парнях внизу. «Слишком высоко!» Собственный голос показался чужим. Генри снова взмахнул головой, пытаясь собраться. «Тогда, Генри, мы ничем не в силах помочь, извиняй!» «Постойте!» Генри, ноя протиснулся через брешь. Острые обломки древесины впивались в пузо. Ухватившись за отверстие, он приготовился к прыжку. «Очистить зону!» — крикнул Джордж, рупором приложив ладони к рту. «Вот-вот упадет мощный снаряд!» Соскочив с платформы, Дуглас отбежал на несколько шагов. Джордж посмотрел вверх, защищая глаза от солнца. «Сбрасывай бомбу, здоровяк!» Генри сделал глубокий вдох и прыгнул. Стоило опоре уйти из-под ног, как сердце подскочило к горлу. Джип стремительно приближался, в ушах свистел ветер, затем с металлическим «бац — бац! Генри плюхнулся на платформу, закачалась подвеска. Тяжело дыша он открыл глаза и огляделся. Двое мужчин согнулись пополам и хохотали до слез. — Ой, чувак, — сказал Дуглас, — да ты прям как дельфин! Их прервал автомобильный гудок. Генри посмотрел на амбар, глаза его округлились. «Твою мать!» — закричал Джордж. «Уходим живо!» Из амбара и его окрестностей к ним стекались мертвецы, омываемые светом фар. Машина покачнулась от того, что внутрь запрыгнул Дуглас. «Джерри, гони отсюда!» — крикнул он, хлопнув по капоту. Они сорвались с места и взяли курс на дорогу. Заставив Генри подскочить от неожиданности, с грохотом ожил дробовик. Запахло порохом. «Одного завалил!» — выкрикнул Джордж. «Вроде как мистера Джефферсона». Из-за звона в ушах эти слова донеслись словно сквозь толщу ваты. Джип, покачиваясь, подпрыгивал на ухабах, и Генри лег. Холодный металл больно впивался в спину, но его это не заботило. Нужно было закрыть глаза хотя бы на пару минут. «Что случилось?» — поинтересовался он через какое-то время, не поднимая век. Собственная кожа казалась горячей и липкой. «Не слышал радио?» — спросил Джордж. «Говорят, все из-за вируса в воде. Черт, до предупреждения передаются вчерашнего вечера. Как вышло, что ты не знаешь?» «Мы берем воду из колодца, живем без радио. И мама смотрит только видеокассеты, потому что мы не принимаем ни одного канала». «Ну, теперь ты в курсе. Извини, жертвец, подробностей не знаю». «Вроде бы от вируса погибло уйма народа». «Напились той воды, незадачливые сукины дети, а вчера, бац, и все ожили, пожирают у людей мозги!» «Не надо о еде!» — Генри распахнул глаза. «Что он сказал?» «Чего?» — прищурился Джордж. «Ничего». Джордж с Дугласом обменялись взглядами, и Джордж выгнул бровь. «Мы едем в Меллингтон. Там что-то вроде безопасной зоны для всех, кто добрался». Своего рода лагерь под защитой государства. Ходит слух, что туда даже эвакуируют вертолетами выживших со всех штатов. Теннесси полностью на карантине. Джордж постучал по грязной стеклянной перегородке, что отделяла кабину от платформы со складом оружия. — Вот тут, Джерри. — Хорошее место для остановки. Джип со скрежетом затормозил. Двигатель заглох. — Снимай рубашку, Генри. — Что? — Ты слышал? Снимай рубашку. У Генри упало сердце. — Пожалуйста, не заставляйте меня. Надо глянуть, есть ли на тебя отметины. Вдруг тебя покусали. Не везти же в зону носителя вируса. А в шах и добавочном весе твоей жирной туши я уже молчу. Давай, Генри, снимай рубашку. Генри встал и нехотя подчинился. Мысли путались. Что-то было не так. От холодного воздуха кожу обсыпало мурашками. Двое мужчин засмеялись. — сказал Джордж. — Заткнись, дуг! — Дело серьезное. Нужно... Фразу оборвал приступ смеха. — Нужно посмотреть, есть ли на Генри отметины. Генри не смутился из-за того, что пришлось снять рубашку. Подумаешь? но уме у него было совсем другое. Он сглотнул скопившуюся слюну. — Повернись, здоровяк! — приказал Джордж. — Дай взглянуть на тебя с другой стороны. Генри повернулся. Все его тело ныло вот бы сейчас чего нибудь солененького чего нибудь жирного чего нибудь густого будто йогурт он рассмеялся джордж и Дуглас тоже внезапно стало тепло и уютно веки генри смежились он покачнулся затем что то ударило его по лицу заставив распахнуть глаза уже по третьему разу отъезжаешь сказал джордж по третьему его накрыло уже три раза как же он не почувствовал Генри заметил, что роняет слюну, и хохотнул. Все это было довольно забавно. «Ты не в себе, толстяк!» Джордж покачал головой. «Я задал тебе вопрос». Генри не ответил. Голос Джорджа доносился волнами, как при плохом радиоприеме. «Спрашиваю в последний раз, жердяй!» — сказал Джордж. «Ты голоден?» «Еще бы!» — улыбнулся Генри.